На него садились с этой лестницы. Буй был как раз напротив, в футах тридцати. На нем что-то было сбоку написано. Я вытянула шею, чтобы прочесть надпись. Она была сделана по-французски. Какое странное название. «Так яхты не называют». Но, может быть, раньше это была французская лодка, рыбачья, например. У рыбачьих лодок иногда бывают такие названия «Счастливо возвращаться», «Я уже здесь» и «В таком же духе я вернусь, как и это. «Да, пожалуй, это вполне подходящее название, только этой яхте оно не подошло, ведь она-то никогда не вернулась назад». Как должно быть холодно плыть там, за буем, у мыса? Конечно, в заливе спокойно, но даже сейчас, при полном безветрии, на воде белели барашки. Это стремительно шел отлив, обогнув мыс и, оказавшись в открытом море, яхта... Кренится под ветром, волны будут захлестывать внутрь яхты, сбегать по палубе вниз. Сидящая у руля смахнет брызги с глаз и волос, взглянет на натянутую, как струна, мачту. Интересно, какого цвета была яхта, вероятно, зеленая с белым, как буй. «Не очень большая», — сказал Фрэнк, — «с крошечной каюткой». Джеспер нюхал железную лесенку. «Пошли отсюда», — сказала я. «Куда ты меня ведешь? Я туда не хочу». Я вернулась по моллу на берег. Каменный домик на опушке леса не выглядел сегодня таким укромным и мрачным. При солнце все кажется иным, и дождь не стучит по крыше. Я медленно шла берегом по направлению к нему. В конце концов, это просто дом, нежилой дом, вот и все. «Чего тут бояться?» Абсолютно нечего. Любое место покажется сырым и мрачным, если там долго не жить. Даже новые дачи и коттеджи. К тому же здесь устраивались пикники при луне и другие развлечения. Гости, приезжавшие на конец недели, возможно, приходили сюда купаться, а потом катались на яхте. Я остановилась возле запущенного сада, сплошь заросшего крапивой. Надо, чтобы кто-нибудь здесь все расчистил, кто-нибудь из садовников. Зачем же все так бросать? Я толкнула калитку и направилась к дверям. Дверь была приоткрыта. Я... Твердо помнила, что захлопнула ее в прошлый раз. Джеспер принюхался, у порога зарычал. «Прекрати, Джеспер», — сказала я, распахнула дверь и заглянула внутрь. Было очень темно. Как и тогда. Ничего не изменилось. На оснастке игрушечных яхт по-прежнему висела паутина, хотя нет. Дверь в лодочный сарай в противоположном конце — Стояла настиж. Джеспер снова зарычал в сарае, что-то с шумом упало. Яростно лая, Джеспер проскочил у меня между ног и кинулся к противоположной двери. Я последовала за ним, сердце громко стучало у меня в груди. Затем приостановилась в нерешительности посреди комнаты. «Назад, Джеспер, назад! Не будь идиотом!» — сказала я. Он стоял на пороге, все еще отчаянно лая. В его голосе появились истерические нотки. «Значит, там кто-то есть. Там, в сарае, не крыса, иначе он бросился бы за ней. Джеспер, Джеспер ко мне!» сказала я. Он не послушался. Я медленно подошла к двери. «Есть тут кто-нибудь?» — спросила я. Никто не ответил. Я наклонилась к Джесперу, положила руку ему на шейник и заглянула внутрь. В углу у стены кто-то сидел, сжавшись в комок. «Кто-то, кто был еще сильнее напуган, чем я». Это был Дэн. Он пытался спрятаться позади одного из сложенных парусов. «В чем дело? Вам что-нибудь нужно?» — спросила я. Он тупо смотрел на меня, рот его был приоткрыт. «Я ничего не делаю», — сказал он. «Тихо, Джеспер!» — прикрикнула я и сжала ему пасть рукой, затем сняла пояс и привязала его к ошейнику, как поводок.